Потом был день, пустой и бессущностный. Пауза, вдох, тишина перед тем, как раскроется бархатный занавес ночи. Вечером чёткий слух Коломбины уловил пока ещё не стройные, но всё равно волшебные звуки мистического оркестра, и усидеть дома уже не было мочи. Она стучала каблучками вдоль фиолетовых улиц, а навстречу наплывали волны тревожно-сладкой увертюры, и с каждым шагом рокочущая мелодия делалась всё слышней.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 Он яростно крутил ручку своего скрипучего инструмента и во все горло отчаянно фальшивя орал дурацкую песню, должно быть, собственного сочинения. «Шарманка, шарманка, дорога дальняя, Сгубила ты мальчонку, несчастного меня!» Куплетов было много, но чаще всего звучал припев, такой же неуклюжий, как остальные верши. Луженая глотка старательно выводила его снова и снова. Ах, лаковая ручка мне счастье не вернет! Хоть круть ее, хоть верть! Хоть круть ее, хоть верть! Хоть круть ее, хоть верть!» Коломбина постояла минутку-другую, послушала, после звонка рассмеялась, бросила потешному старику монету и подумала. «Этакому пессимисту, да еще поэту, прямая дорога к нам в любовники». «Сегодня мы раскрутим колесо смерти в последний раз», объявил дождь собравшимся. И если избранник опять не будет назван, я изобрету новый ритуал. Колебан и Розенкранс поочередно метнули золотой шарик на разноцветный круг, и каждый из них был отринут смертью. «Я знаю, в чем загвоздка», — наморщил свой монументальный нос шутник Серано. «Во всем виновата медицинская карета, что вернула к жизни принца Гэнзи. Можно сказать, украла у смерти суженого прямо из-под венца. Вот властительница и обиделась на нашу рулетку». «Ей-богу, дорогой Гэнди, вам следует выпить яду еще раз. Эта рулетка из-за вас заупрямилась». Кое-кто засмеялся рискованной шутки. Гэнди вежливо улыбнулся, а у Просперо сделался такой несчастный вид, что Коломбине стало его жалко. «Нет-нет!» — воскликнула она. «Дайте мне попытать счастье! Если смерть в обиде на мужчин, то, может быть, повезет женщине? Ведь призвал же царевич львицу экстаза!» Сама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 нахмурился дождь. «Что ты выдумываешь? Где этот шарманщик?» Все бросились к окну, но переулок был пуст, не души. Старик растворился в сгустившейся темноте. Гэнди, ни слова не говоря, повернулся и быстро вышел в прихожую. Все вновь обернулись к гимназисту. Розенкранц, не очень хорошо понимающий по-русски, спросил у брата. «Что значит «круть-верть»?» В его взгляде, обращенном на Гдлевского, читалась зависть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 но ведь в песне не одно слово, а много. Почему ты решил выхватить именно верть? И слово-то какое-то нелепое. Ты прямо как Розенкрант с его морсом. Розенкрант залился краской. Несколько дней назад он тоже прибежал, сияющий, гордый, сказал, что он избранник смерти, потому что ему он не спослан явный и несомненный знак. Рассказал, что ужинал в Кухмистерской Алябьево на Петровке. Перед завершением трапезы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 Но я хотел наверняка, чтоб никаких сомнений. И если бы строчка кончилась на шперть, тогда да, а тут на товары. Товары, гусары, сигары, не старые фанфары, стажары, корсары, гитары, все не то, не годится мимо. И так на душе пусто стало. Нет, думаю, никакой я не избранник, а такой же, как все. Бреду сюда, хоть не плачу. Последняя надежда на книги с полки. Вдруг поворачиваю за угол и слышу. Хоть круть ее, хоть верть. Хоть круть ее, хоть верть. Хоть круть ее, хоть верть. Трижды, господа, трижды в третью пятницу. Сначала попал угад в слово «жерть». Потом открыл на слове «тверть». А теперь «верть». Чего уж вам яснее? И рифма новая, такое еще не бывало. Пускай грамматически неправильное, это не важно. Что смотрите, злорадно расхохотался гимназист. Завидно? Я избранник. Не вы. Я самый молодой.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 и, не переставая триумфально посмеиваться, вышел вон. «Стой! Немедленно вернись!» — крикнул вслед Просперу. Тщетно. «По-хорошему, этого Лермонтова следовало бы выдрать за уши», — задумчиво произнес Гораций, поглаживая клинышек бородки. Колебан, весь белый от ярости, махнул сжатым кулаком. «Наглый, самоуверенный, надутый полячишка! Как он смеет сравнивать себя с Лермонтовым? Он просто самозванец!»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 принять смехотворные вопли хриплого бродяги за знак вечной невесты? И ведь он непременно убьет себя. И этот не отступится хотя бы из гордости. Какая будет утрата для русской литературы, которая всего несколько дней назад уже лишилась здоровитишей своей поэтессы? На бульваре Коломбина остановилась, чувствуя, что не сможет просто вернуться домой и, как ни в чем не бывало, улечься спать. Нужно остановить Глевского.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 «А почему вы именуете его сиятельством?» Швейцар загадочно ответил. «У нас на настоящих господ глаз наметанный. Хоть за Мухрышкиным назовись. Только зря вы, барышни приехали. Нету господина Неймлиса. Не возвращались еще. Камердинер ихний, тот дома». «Японец?» — на всякий случай уточнила Коломбина. «Масса?» «Масаил Мицуевич, строго поправил служитель. «Очень обстоятельный господин». «Желаете его видеть?» «Желаю, раз уж и раз-то... Э, Петровича нет». «Извольте, моя супруга вас проводит». «Феня! Фень! Проводь барышню!» — крикнул привратник, обернувшись к открытой двери швейцарской. Ответа не было. «Видно, вышло, а я и не приметил», — удивился Чернобородый. «Да ничто не заплутаете. Вдоль стеночки идите, после повернете за угол, там ступенечки и крыльцо». Нужное крыльцо отыскалось быстро.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 Прошу рюбить и заривать. Феня, очевидно, та самая, которую не мог дозваться привратник, подхватила башмаки, кофту, челки и выскочила за дверь. Коломбина же отвернулась, чтобы азиат мог спокойно завершить свой туалет. Минуту спустя они уже спешили к воротам, причем Масса так ходко перебирал своими короткими ножками, что спутница за ним едва поспевала. Долго ехали на извозчики, потом никак не могли отыскать в темноте номера Кляйнфельда.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 Коломбина схватилась за край стола, потому что комната вдруг поплыла у ней перед глазами. «Терепусь-ка в безги с видимым удовольствием выговорил японец звучное слово. «Отень-отень, Сидни, убийца! Таких мара!» «Это хорошо. Господину будет ректи найти!» Коломбина все не могла прийти в себя от нового потрясения. «Так Глевский не покончил с собой? Его убили? Но кто? Ради чего?» «Бред! Морок!» «Надо послать за полицией», — пробормотала она. «Хотелось только одного, поскорее выбраться из этой жуткой комнаты с ее запахом свежей убоины. Я сама. Я спущусь к дворнику». Масса покачал головой. «Нет, Карамбина-сан. Сначала господин. Пусть смотрит. Полицию потом». «Сдите тут. Я иду искать телефон». Он отсутствовал минут двадцать.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 доложил он. «Господин дома. Сейтяс приедет. Очень вам благодарен, карамбена сан Вам можно ехать домой. Я дорзин быть тут и не могу проводить вас до извосика. Мне нет просения». И японец виновато поклонился. Господи, как же она бежала от проклятых номеров Кляйнфельда до самой триумфальной. Только там встретился ночной извозчик.